Заключение. Итак, подведу итог. Изначальные заставки на красную мускулатуру предков лекапитающих сохраняют менее экономные почки и более влажную кожу. Черты унаследованы от амфибийного предка. Это делает их более склонными к заботе о потомстве, и эволюция направлена на развитие всё более тесного контакта и всё большей опеки над детёнышами. Та же влажность кожи способствовала развитию норного образа жизни, переработке пищи во рту и постепенно обусловила переход к новому типу локомоции. Ни млекопитающие, ни их предки так и не создали хищника, способного к нефакультативной бипедальной локомоции, за исключением человека. На протяжении всего мезозоя, именно в силу изначально складывавшихся стратегий размножения и приспособления к специфической среде, полны быстрых хищников и малопитательных древесных растений, мелкопитающие оставались крошками. Интенсивный обмен веществ и забота о потомстве не позволяют им сделаться и жителями океанов. Напротив, из-за приспособления к сухому климату рептилии и динозавры в частности получают экономные почки и кожу лишённую желез. Они способны к выработке высококислотного желудочного сока за счет перенаправления венозной крови и, возможно, развития белой мускулатуры. Вырабатывают молочную кислоту. Предки динозавров обзаводятся птичьими легкими, но испытывают сложности с преобразованием челюстей и зубов. Пневматизация скелета позволяет им встать на задние ноги и стать довольно успешными хищниками. Отсутствие умения пережевывать пищу и специализации к охоте на крупную добычу у хищных рахозавров увеличивает давление на животных малых форм, что ведёт к дальнейшему совершенствованию опеки над детёнышами у предков млекопитающих с одной стороны, и к увеличению размеров у травоядных динозавров с другой. Развитая пневматизация скелета и способность производить множество потомков позволяют динозаврам зауроподом стать крупнейшими сухопутными в истории Земли. Только распространение цветковых растений позволило млекопитающим начать увеличиваться в размерах. Родственные динозаврам птерозавры, благодаря все той же пневмотизации скелета и экономным почкам, оказываются первыми позвоночными, освоившими воздушный океан. Однако и птерозавров постепенно начинают теснить птицы, имеющие более развитые родительские инстинкты, а также пластичные, легко изменяющие форму задней конечности и подвижные, способные к мелким манипуляциям, клюв. Окончательно же выйти из малого класса и птицам, и млекопитающим позволяет изменение климата и истребление, вероятнее всего теми же млекопитающими и птицами, динозавров и птерозавров, освободивших ниши крупных травоядных и хищников. Начался современный мир. Как всё закончилось? Так всё же, как современные животные вытеснили предшественников. Да. У них были некоторые преимущества в идее более интенсивной заботы, малых размеров, позволяющих потреблять не так много ресурсов, развитого мозга и так далее. Да, ещё в середине мелового периода появляются млекопитающие, способные охотиться на динозавров. Но это были совсем не те млекопитающие, которые перешагнут порог мезозоя и кайнозоя. Сейчас есть масса теорий по поводу того, кто же добил динозавров. Сторонники импактной теории уверены, что это был метеорит. Сторонники теории вулканизма, прежде всего Герта Келлер, что во всем виноваты вулканы, начавшие так не кстати извергаться на границе Мела и Палеогена. Тогда образуются грандиозные трапы, сегодня расположенные на территории современной Индии. Наконец, есть робкие предположения эти теории объединить. Падение метеорита изменило характер магматизма, и вместе они исгубили мезозойскую биоту. Последняя версия из перечисленных, мне кажется, наиболее близкой к истине, но всё же неверной. Ни метеориты, ни вулканы, ни те и другие вместе не сработали бы, если динозавров не было бы кому сменить, то есть млекопитающих. Но они, метеорит и вулкан Могли, вернее, в том числе они, а также изменения климата, регресс океана и так далее, создать условия, в которых млекопитающие с их крупным мозгом, малыми размерами и высоким уровнем заботливости легко опережали динозавров. Если в конце Пермского периода и позже, в начале Юрского периода, именно синапсиды оказывались слишком специализированными, то сейчас все было ровно наоборот. У них питающиеся птицы были универсальны, а нептичьи динозавры были хороши именно в тех нишах, которые освоили. В эволюционной биологии действует принцип Анны Карениной. Помните эпиграф про счастливые и несчастные семьи. Вот в природе примерно так же. Испортить хорошую штуку гораздо проще, чем создать. Если вы уже хорошо адаптированы к какой-то конкретной среде, какой-то нише, то вам сложнее перестроиться под что-то новое. Это очень хорошо демонстрирует на генетическом уровне исследования на бактериях и дрожжах. Исходный высокий уровень приспособленности к конкретным условиям мешает дальнейшим адаптациям. Если специалист хорошо приспособлен к конкретным условиям, новые необходимые мутации скорее будут приносить вред, чем пользу. Старую экологическую нишу он потеряет, а новую не факт, что обретёт. Если на ровной эволюционной дистанции не птичьи ни динозавры опережали млекопитающих и птиц, то в ситуации, когда приспосабливаться надо было то и дело к разным условиям, преимущество оказывалось за универсалами, млекопитающими и птицами. Я не просто так рассуждал о том, что их лапы легко трансформируются под любую возможную среду обитания. Череда катастроф сделала мир очень быстро меняющимся, и к этим изменениям быстро эволюционирующие мелкие и заботливые млекопитающие птицы приспосабливались намного быстрее, чем менее чудолюбивые и крупные нептичьи динозавры и птерозавры. В потоке климатических пертурбаций и концами зазоя знаменитый метеорит даже не был основным, наиболее важным событием. Собственно, в геологических отложениях чуть ниже иридиевого слоя которым и отмечен момент знакомства планеты с Чексулубским метеоритом, уже практически не встречаются останки динозавров и птерозавров. Обнаруживать их стали только недавно. То есть все выглядит именно так, что до собственного метеорита из нептичьих динозавров доживали только самые стойкие. Да, Роберт Де Пальма в отложениях формации Хелл Крик обнаружил остатки множества существ, погибших буквально через несколько минут после падения метеорита. И в этих отложениях присутствуют многочисленные останки не только рыб и моллюсков, но и динозавров с птерозаврами. Однако, во-первых, это все-таки единичные находки. Во-вторых, все-таки не факт, что часть костей, обнаруженных Де Пальмой, не была вымыта и вынесена с провоцированными падением метеорита сейшими, стоячими волнами, из более ранних отложений. К тому же Де Пальмо такой специалист, наверное, из взгляда которого полагаться можно не всегда. В случае с обнаружением им черепахозавра, когда Де Пальмо включил в описание динозавра случайно попавшуюся черепашью кость, специалистам памятен. Хотя, опять же, ошибки делали все и всегда. Кости тираннозавра также изначально были описаны как принадлежащие какой-то черепахе. Отсюда и его название «черепахообразный». В общем, метеорит со всеми тяжёлыми последствиями выполнил роль контрольного выстрела, добившего пребывавших в глубоком кризисе животных, но не более того. Эволюция не щадит никого. Среди млекопитающих на границе мезозоя и кайнозоя тоже многие вымерли. Перестройка биоты сказалась на всех, но всё же млекопитающих и птиц она затронула меньше. Уязвимость динозавров была, конечно, и в том, что они производили мелких потомков. И динозавры одного и того же вида, но разных размеров, играли в экологическом сообществе разные роли и вступали в разные отношения. И потому экосистема, в которой они жили, была более хрупкой. Достаточно было какому-то виду проиграть в одном из размерных классов, и это затрагивало всю систему. Детёныши динозавров были невелики размером, приближались по величине к небольшим птицам и млекопитающим. Только не надо думать, что это именно млекопитающие непосредственно и уничтожали динозавровую молоть. То есть и они, конечно, тоже, но главным образом они конкурировали за ресурсы. Млекопитающие, плацентарные и мультитуберкуляты создают кормовую базу для тех, кто охотится на них и на динозавровую молоть. В частности, плацентарные и мультитуберкуляты Такими охотниками были и сами млекопитающие, но полагаю, не только они. При этом сами млекопитающие всё-таки не успевают увеличиваться в размерах и заменить собой тех растительноядных и насекомоядных крупномамиров, на которых охотились динохищники. Стремительный рост млекопитающих по большей части придётся уже на начало палеогена, когда флора стремительно восстановится. Уточню. Данные о быстром восстановлении были получены при исследовании материалов, найденных на территории Колорадо, то есть территории, которая в конце мезозоя располагалась относительно недалеко от места падения Чексулупского метеорита, там, где он мог играть наиболее значительную роль в уничтожении видов. На других материках и даже на территории той же Северной Америки в более бореальных широтах картина могла выглядеть совсем иначе. Тем не менее, даже по соседству с кратером, млекопитающие восстанавливаются стремительно. У млекопитающих уходят на это буквально считанные тысячелетия. Показательно, что и с привычной насекомоядностью плацентарные расстаются именно на границе мела и палеогена. И к дневному образу жизни некоторые из них переходят тогда же. Видимо, первыми переходят к нему предки пронакопытных. Однако... И мне кажется, в данном случае это показательно. Сроки перехода, которые указывают сами исследователи, столь малы. Речь опять же идёт о сотнях тысяч лет, что можно с большей долей уверенности сказать, что переход начинается не после вымирания динозавров, а непосредственно в ходе него. Плацентарность помогла млекопитающим и обзаводиться потомством после катастроф, как в случае с заселением материков После исчезновения большей части сородичей в какой-нибудь катастрофе самке достаточно было сохранить в себе несколько эмбрионов, чтобы не утруждаться поисками полового партнёра в условиях местечкового постапокалипсиса. Впрочем, это точно не было решающим моментом. И много бугорчатые и сумчатые границами зооя и кайнозоя также благополучно пересекут. Итак, я думаю, не метеориты, не вулканы, не смогли сами по себе убить динозавров. Но в том чавре они могли поучаствовать в создании условий, в которых это оказалось по силам птицам и млекопитающим. Конец книги.